ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ФАЛЬСТАРТ Звук? Или это всего лишь ветерок вырывает его из сна, принося беспокойную весть? «Ветерок, который может перетекать из наяву в сновидение», — думает Юрий Новиков, переворачиваясь на другой бок и попутно успев отметить глубокомысленность своего предрассветного суждения. ФАЛЬСТАРТ Опять это слово. «Ну, хватит уже!» «Нет, он, конечно, спит, и это ему все снится. Снится, что звук вырывает его из сна. И что там у окна его спальни, покачиваясь в бледном лунном свете, кто-то стоит. Кто-то тоже бледный, и сквозь него видно. Словно сотканный из мерцающих точек тусклого перламутра. Надо же, к нему явился призрак. Хорошо, что во сне». может быть, ты все-таки не спишь? — Привет, малыш. Шелест в комнате, как почти осязаемая волна, и оконная занавесь приходит в движение. Нет, главное не оборачиваться, не смотреть туда. Снова уснуть, и все пройдет. — Ничего не пройдет. Звучит в комнате или над самым его лицом, «Вставай! У меня совсем мало времени!» Страх тяжестью сдавливает грудь и почти лишает дыхания. Юрий Новиков против воли открывает глаза. К счастью, над ним никого нет. Он узнал голос, как и фигуру, что колышется у окна в такт движением занавески. «Ты мне снишься?» — с надеждой спрашивает Юрий. Голос звучит слабо. Ты не спишь. Наоборот, еще никогда настолько не бодрствовал. Страх совершает еще одну попытку вернуться, обдает лицо Юрия Новикова холодом. «Ты умер, да?» — спрашивает он. «Умер сегодня?» «Малыш, ты всегда мог повеселить. Но сегодня меня надолго не хватит». Я по-прежнему в госпитале, где ты меня и оставил. Занавесть колышится. Тогда сейчас ты выглядишь даже лучше, — автоматически говорит Юрий Новиков. — Несомненно, — соглашается Шатун. — Лучше быть сгустком воли, пусть полупрозрачным, чем овощем. В последнем слове сквозит насмешка. Или угроза. Или все вместе. Это, конечно, шатун. Занавеска колышется, темный ветер в его спальне. — Я так о тебе не думал! — защищается Юрий. — Забудь. Я не в обеде. А сейчас вставай. — Зачем? — Встань и подойди ко мне. — Юрий поднялся. Темный ветер. — Хорошо. Он двинулся вперед. Но с каждым шагом морозящий страх все более опустошает его. Ноги тяжелеют, будто прилипая к полу. Да только ослушаться он боится еще больше. Наконец Юрий остановился. «Еще!» Сделал шаг вперед. «Еще!» Юрий подошел почти вплотную, встал... Короткий спазм тошноты от близости покачивающейся фигуры, сквозь которую увидел что-то чуждое и непозволительно интимное одновременно. — Еще! — Юрий сглотнул. — Остался всего шаг. Не бойся. Тебе больше не придется бояться. — Но! — Когда-то я обещал взять тебя с собой. — Время пришло. — Тикают настенные ходики. — Куда взять? — хрипло вымолвил Юрий, озираясь по сторонам. — Да, ты правильно понял. — Просто делай шаг вперед. Что — Что? Новый спазм тошноты. Юрий сделал глубокий вдох, и... Вдруг ему показалось, что он и вправду... Начинает понимать. Скосил глаза. Его опостылившая спальня, где можно только лежать и жалеть себя. Логово пораженца, лузера. Окно, за которым ничего не будет, ничего не ждет. Ему нечего терять. Да, протяжный вздох. Теперь делай шаг. «У меня не хватит сил на объяснение. Просто войди в меня, и все поймешь». «Как?» «Как входят у воду». «Я пропал», — успевает мелькнуть в голове у Юрия. «Но впервые инаковость другого вдруг больше не выглядит такой непреодолимой, даже напротив. В этом есть что-то соблазнительное». «Зачем?» Все еще задаются вопросом остатки рационального Юрия, хотя по ногам уже прошлась легкая пружинящая искра. — Почему? — Потому что это был всего лишь фальстарт.